Глава 7. Выживший Несмотря на плохую видимость, рассеявшийся дым и слабое освещение, в проходе показалось странное, мертвенно-бледное существо. Сквозь кожу были хорошо видны сосуды, даже мышцы. Ростом где-то по грудь среднему человеку, с мощными гипертрофированными передними лапами, которые оканчивались неестественно длинными когтистыми пальцами. Бесформенное мускулистое тело, постепенно сужаясь к низу, поразительно напоминало слизняка. Отчетливо различимые, но изуродованные, прикрытые бледной кожей ребра плавно врастали в мягкую плоть. Все тело было покрыто какими-то бугристыми наростами, шрамами, струпьями. Отталкиваясь и цепляясь лапами за стены выступы и трубы, оно довольно шустро передвигалось по лестнице. Луч света всего на мгновение осветил верхнюю часть тела. «Дерьмо!» выдохнул подполковник, и его едва не стошнило. Голова была очень странной, вытянутой, чем-то напоминая неописуемый обрубок. В центре, там, где у большинства животных находится морда, был небольшой, но массивный хобот, на конце которого имелась короткая игла со скошенным, как у шприца, концом. Справа и слева плоть омерзительно пульсировала, а под хоботом была какая-то подвижная складка, которая то открывалась, то закрывалась. Это отдаленно напоминало чудовищно изуродованного муравьеда. Вместо ушей затянутые тонкой перепонкой рваные отверстия. Под новейшим, сдавленным с боков черепом я даже смог разглядеть выступающие мутные глаза без зрачков. Они не выражали абсолютно ничего. От существа буквально несло каким-то парализующим ужасом, холодом, смертью. Тварь, оставаясь в тени, дала себя рассмотреть лишь частично, Да и то всего на несколько секунд. Практически сразу грубо толкнув дверь плечом и словно убедившись в том, что ей здесь не пройти, вдруг заговорила. Хек! -э Послышался странный хрипящий звук. Хиус. Сейчас. Я услышал бормотание здоровяка и на пол оборота повернул голову. Костолом, не отрывая глаз от жуткого порождения, медленно поднял ствол штурмового автомата. Едва слышно звякнула бляшка ремешка. Тварь неестественно быстро повернула голову на звук, а затем резко устремилась куда-то влево и вниз, словно растворившись в дыму. Громыхнул выстрел, но безрезультатно. Пуля лишь выбила кусок бетона с противоположной стороны. Несколько секунд мы стояли и пялились на пустой проход. Случившееся выбило из колеи даже непоколебимого, словно гранит, костолома. «Это что?» — чуть ли не заикаясь произнес Лебедев. «Оно что, Узнала оружие?» Никто не ответил. «Вы понимаете, что мы только что увидели?» Я медленно повернулся к остальным. Мурашки пробежали по коже. «Я не знаю, что это за дерьмо, но оно шло за нами», пробормотал костолом, затем добавил. «Морду его видели? С иглой на конце». Я невольно ощутил, как меня аж передернуло от омерзения. «Думаешь, эта дрянь впрыскивала в тело жертвы желудочный сок, растворяя его в собственной шкуре?» «Нахрен!» — вдруг взвыл раненый капитан, зачем ты снял с ремня АШ-12, развернулся и в развалку двинулся вниз по спускному туннелю. «Я на это не подписывался! Как вашу мать отсюда выбраться?» «Стой!» — приказал подполковник, но тот только отмахнулся. Припадая на раненую ногу, он просто брел вниз, расшвыривая здоровой ногой буро-зеленые водоросли. Никак! Мои слова все-таки остановили его. Он неуверенно повернулся и уставился, как на сумасшедшего. «Макс!» — здоровяк сделал шаг ко мне. «Что бы это ни было, оно поставило перед собой цель перебить нас всех, и оно не остановится. Ты глаза этой твари видел?» «Конечно, видел. Ничего человеческого в них не осталось. А внешний вид? Из чего это...» Было собрано. Настолько сильное генетическое вмешательство было просто невероятным. Какой же безумный Вивисектор сотворил это? Для какой цели? Да все эти черви и крысы, так, цветочки. Даже мутант Вася по своей уникальности, так, детская шалость. Я неуверенно кивнул. Откуда взялась эта тварь? Сдается мне, что после частичной ликвидации еще какой-то объект перестал быть законсервированным. Вполне возможно, что оно сидело в какой-нибудь лаборатории и ждало своего часа. Ага, вот и дождалось. Неужели это оно уничтожило группу Болотова? Лебедев никому конкретно не обращался, но и ответа не получил. «Мы до сих пор не встретили ни одного существенного признака того, что кто-то из группы майора выжил. Ну, не могла же вся группа взять, да и раствориться в черную жижу. Да и мутант этот, нажравшись питательной смеси, вряд ли стал бы нападать просто так, если только ему не понравилось убивать». «Нужно валить отсюда и поскорее!» Здоровяк вытащил магазин, задумчиво осмотрел и вставил обратно. «Я посмотрел на раненого капитана. Тот со своей ногой быстро перемещаться не сможет». «Ну куда?» Здоровяк осмотрелся, направил луч фонаря вниз, а затем взял немного левее. «Ага, Кракена, помнишь?» — произнес бывший наемник. «В озере, что у бетонки, ну? Я узнал место». «Где-то здесь мы с тишиной и встретились в прошлый раз. И идем туда. Если гермоворота уцелели, можно попробовать пробиться в Астру, если от нее хоть что-то осталось». Других вариантов не было. Не факт, что там безопаснее, но хотя бы есть где развернуться. Широкие туннели с проложенными там рельсами все же лучше, чем узкие технические коридоры». «Тварь, что устроила за нами охоту, наверняка рано или поздно найдет нас». «Хорошо». Подполковник Лебедев, слушая Костолома, все время молчал. Он трезво понимал, что от его решений здесь ничего не зависит. Наоборот, даже может стоить кому-то жизни. Хотя далось ему это решение непросто. Мы организованно бросились вниз по сточному туннелю, и вскоре добрались до ответвления. Костолом секунду колебался, затем выбрал левое направление. Только сейчас я догадался, почему в прошлый раз нас раскидало в разные стороны. Поток воды, настигший группу гидроса во время перемещения по туннелю, попросту разделился надвое и довольно быстро иссяк. Здесь дыма почти не было то ли шахты воздуховодов, по которым дым поднимался от горящих объектов, остались позади, то ли в этой части комплекса вообще пожаров не было. «Не отставать!» — все время подгонял здоровяк, постоянно оглядываясь обратно и проверяя, не преследует ли нас табледная тварь. Но все было чисто. Несколько минут ушли на то, чтобы именовать серию небольших коридоров и помещений, забитых водорослями и мусором здесь даже обнаружилась пара полуразложившихся трупов гигантских червей запах стоял соответствующий мертвые твари воняли не намного хуже живых это оно капитан остановился у одного из трупов те черви да представители проекта землекоп значит это правда на подполковнике лица не было «Они существуют на самом деле!» «А ты еще не понял?» — невесело усмехнулся я, но от дальнейших комментариев воздержался. Сейчас мы находились в небольшом бетонном коридорчике, пол которого представлял собой серию массивных стальных решеток, уложенных прямо на бетонное основание. Там, под решеткой, все было залито густой жижей, в которой то и дело что-то булькало или барахталось. «Так, перекур, минута!» Костолом окинул взглядом помещение, остановился и решительно закинул автомат за спину, шустро выудил аптечку. Несколько незамысловатых движений, и в его руке возник шприц-автомат с каким-то серым содержимым. Я усмехнулся. «Что, тоже на химию подсел?» «Не так плотно, как ты!» парировал тот, не отвлекаясь от процедуры. Я и моргнуть не успел, как тот определил его по назначению. Скривился, видать, укол был не из приятных. И зачем, поинтересовался я. «Чтобы ласты не склеить. У меня со здоровьем сейчас не очень, а это помогает». Я понимающе кивнул. Мне-то ничего колоть было не нужно. Майор Самсонов все уже сделал еще там на поверхности. Действие его экспериментальных стимуляторов должно было хватить на сутки, а прошло всего-то часа-два. Мой экзоскелет немного барахлил. Коленный сустав был поврежден от удара, а потому сейчас сервопривод натужно гудел. Это немного сказалось на скорости передвижений, но несущественно. Помимо этого, локтевая защитная пластина соскочила с крепления, и сейчас неприятно колола в области сустава, что постоянно отвлекало. «Всё, порядок», — гигант отбросил в сторону отработанный инструмент. «Двигаемся дальше. Вроде бы осталось немного». Действительно, бетонка закончилась внезапно. Короткий переход, небольшая лестница и широкий коллектор остались позади. Я ощутил какой-то странный запах горелого но еще не успел понять, откуда он. Миновав последние коридоры и пару поворотов, мы оказались в огромной пещере, скорее всего, естественного происхождения. «Да, это она!» Лебедев сразу же вздохнул облегченно. Замкнутые помещения ему не нравились. «Осторожнее, глаза в оба!» — предупредил я. «Не расслабляйтесь, здесь Кракен!» «Кто?» Голос капитана был жалобным. Количество местной экзотической фауны едва ли не срывало ему крышу. «Эх, всего лишь осьминог размером с дом», — ответил я, едва заметно содрогнувшись. Невольно вспомнил тот период, когда я, скат и мрак наткнулись на гигантскую тварь, обитающую в озере. Тогда костолом по-громкому разобрался с ней с помощью шестиствольного минигана. Правда, дело до конца так и не довел. Кракен, не дотянувшись до огрызающейся добычи и потеряв несколько конечностей, поспешил убраться в обмелевшее озеро. Сам же мутант был неординарным продуктом советской генной инженерии, проектировался как живой источник белка, обладающий феноменальной регенерацией. Наверняка за прошедшее время он восстановил утраченные конечности Ожидая появления новой жертвы. Вот только едва выбравшись из туннелей и вдохнув запах витающий в пещере, я засомневался в том, что идея идти сюда была верной. «Чуете?» — вдруг спросил Лебедев и тревожно обернулся. «Горелым мясом несет. Даже не мясом, а жиром». «Похоже на то». Мы с Костоломом переглянулись. «Опасения того, что наш головоногий знакомый уже не представляет опасности, подтвердились спустя несколько минут. Когда мы обошли озеро по периметру и осветили другую часть бетонки, то разом опустили оружие. Вонь стояла практически невыносимая, но особого выбора у нас не было. Впрочем, вскоре мы и сами уже перестали обращать на нее внимание». Здесь вся северная сторона бетонного основания была уничтожена мощным взрывом. Взрывом изнутри повсюду валялись огромные обломки бетона. А вырвавшаяся оттуда волна раскаленного пламени выжгла в этой части пещеры все, что могло гореть. И гигантский кракен не оказался исключением. Он все же был здесь, наполовину высунувшись из воды, в неестественной позе развалившись на камнях и раскидав во все стороны черные обгоревшие щупальца. Было очевидно, что животное погибло в страшных страданиях. Там, где были глаза, все было прожжено аж до хрустящей корки. Осветив его фонарем, я сжал губы, хотя и не был в восторге от прошлой встречи с существом, но и такой смерти ему не желал. «Я думал, его вообще ничего не возьмет», — пробормотал костолом, склонившись над одним из щупалец. «Оно вон как вышло». Вдруг что-то в глубине этой обгоревшей массы зашевелилось. Послышался странный звук. Сокнуло. Костолом резко вскочил, а вот крикнуть уже не успел. Одно из щупалец с шелестом заскользило вниз, второе чуть приподнялось. Покатился камень, и вдруг наружу полезло нечто до да более знакомое. «Паук, в сторону!» — рявкнул я, тоже заметив опасность. Стоит отметить, что, когда группа еще снаряжалась, Костолом настоял на том, чтобы каждый прихватил с собой глушитель. Но требования тогда выполнили не все. Сейчас АШ-12 Костолома глухо хлопнул несколько раз. Я, чуть замешкавшись, поддержал огнем. Жуткий паук с металлическими конечностями, так и не сумев выбраться, рухнул на камни, буквально разорванный пополам. «Что-то он мелковат», — хмыкнул бывший наемник, опустив ствол. «И верно. Этот представитель генной инженерии, выращенный в гамме-3 и оказавшийся тут непонятно как, был совсем мелким, примерно со свинью». Видимо, прожаренный кракен, будучи пригодным к пище, привлек внимание голодной твари. Но появление людей заставили ее выбраться из-под щупалец. все таки Свежатинка сама пожаловала. Подполковник уже не удивлялся. Склонившись над расстрелянным пауком, он с нескрываемым презрением осматривал странную тварь. «И что, таких тут тоже много?» Наконец спросил он, выпрямившись. Много, только обычно завалить такую дрянь очень непросто. Я вспомнил, чем окончился тот бой, когда в жутких страданиях погиб наемник-мрак. «Ну что, насмотрелся?» — хмуро поинтересовался костолом. «Все, уходим. Нам туда». Здоровяк развернулся и направился к виднеющемуся метрах в тридцати проходу все бетонное основание здесь было засыпано пустыми гильзами результат сокрушающей скорострельности американского минигана тогда тут было очень громко миновав другой вход в бетонку мы сразу же свернули налево прошли метров сто вперед и уткнулись в развалины здесь весь свод туннеля попросту обрушился лишь сверху имелся довольно широкий проход получившийся в результате обрушения одной из треснувших бетонных плит. Посветив туда фонарем, мы сделали вывод, что там находится другой уровень. Да и влезть туда было вполне возможно. И когда Лебедев вызвался добровольцем, где-то далеко позади нас раздался уже знакомый чавкающий звук. «Лучше поторопиться, идите!» Костолом поднял автомат и отошел от пролома. Я посмотрю, чтобы никто не мешал. Один за другим мы пробрались внутрь пролома. Там оказался точно такой же туннель, но в отличие от предыдущего, здесь было абсолютно сухо. Дыма тут почти не было, зато пыли скопилось за десятилетия. По полу шли массивные трубы, по которым когда-то шла горячая вода. Сейчас трубы были холодными и, судя по звуку, пустые. Еще справа и слева я заметил многочисленные кабели, провода, вентиляционные короба. А еще где-то неподалеку что-то гудело, что-то мощное. Я разглядел какие-то устройства, которые, судя по всему, и производили странный звук. К счастью, никакой живности здесь не оказалось. «Ко столом! Поднимайся!» — крикнул я, убедившись, что здесь безопасно. Чавкающий звук повторился дважды, но в туннеле по-прежнему никого не было. А потому здоровяк поспешил воспользоваться моментом и присоединиться к нам. Но прежде чем уйти вглубь, бывший наемник соорудил ловушку. Оставил термическую гранату так, что если кто-нибудь вздумает пролезть здесь, непременно зацепит ее. Но что случится с организмом при повышении температуры до 2000 градусов, «Можно только представить». «Нам повезло», — усмехнулся я, оглядываясь по сторонам. «В смысле? Где это мы?» — поинтересовался капитан. «Думаю, это отдельный технический узел», — произнес я, прислушиваясь. «А гудеть так могут только мощные компрессоры, которые все еще работают, вытягивая воздух на объект». «Вот и разгадка. А я все никак не мог понять». Почему в туннелях так легко дышится, даже на самых нижних уровнях? И почему же? Такие компрессорные установки стоят повсюду и через специальную распределительную систему подают воздух во все сектора. Правда, не все они еще работают, особенно теперь. Я указал на большой завал далеко слева. Там что-то еще обрушилось. «Это все очень интересно!» «Но как это поможет нам выбраться на поверхность?» — вмешался капитан, скептически осматривая трубы. «И?» «Трубы ведут к другому техническому узлу. Издается мне, ближайшие из них находятся уже в самой Астре. Путей тут всего два. И если там завал, то...» «Если я правильно понял, то нам туда». Я указал налево. «Надеешься добраться до метра моста?» догадался здоровяк. «Но он же рухнул!» «Да, это проблема. Но, кажется...» Не успел я изложить свои мысли, как где-то слева раздался вздох. Отчетливый, полный отчаяния, но вполне человеческий. Лязгнул затвор. Фонари разрезали пространство, но пока что ничего не было видно. «Эй, вы кто?» — послышался голос из темноты. Вспыхнул тусклый фонарь, но тут же мигнул и погас. «Подполковник Лебедев, служба безопасности!» — отозвался офицер, когда понял, что ни я, ни ко столом отвечать не собираемся. «А, Лебедев!» Раздались шоркающие шаги, тяжелое дыхание. Из темноты показалась шатающаяся фигура, в черном, сильно изодранном комбинезоне. Правая рука на перевязи, на ноге отсутствует ботинок. Лицо окровавлено, а в свободной руке автомат Калашникова, но без магазина. «Болотов!» — Облегченно выдохнул подполковник и шагнул к нему. «Живой!»